Глава четвертая. Заговор. Не все были столь апатичны, как могло показаться, на фоне тяжелой работы, серых однообразных дней и давящей своей убогостью и суровостью реалий местности. Были и те, у кого в глазах уже стали пробегать безумные огоньки, пока еще не обернувшиеся решимостью. Пока робкие, но все же обещающие переродиться в нечто весьма серьезное. Этим людям, начавшим проявлять все симптомы неизлечимой хвори под названием «золотая лихорадка», пока не хватало лидера, того, кто смог бы раздуть пламя из начавших тлеть угольков. Но и этот человек вскоре нашелся. Вернее, он был с самого начала, вот только долгих два месяца сам собирался с духом, а собравшись, начал прощупывать остальных. Все же Варлам сильно ошибся, пренебрежительно относясь к мужикам. Сработал стереотип мышления делового. С другой стороны, свою роль сыграла загруженность всех находящихся на прииске. Если они не махали кайлом и лопатой, то это вовсе не значило, что они бездельничали. Работы хватало всем. Вот и не доглядели. «Достали уже кайло и лопата!» Отбросив в сторону инструменты, порывисто выскакивая из шурфа, зло бросил Щербатый. «Ты что, серый?» — удивился один из его прихлебателей. «А ничего, я свое отмахал на Сахалине, хватит!» Щербатый стоял на краю ямы, лихо заломив картуз, уперев руки в бока. Да, теперь, несмотря на каждодневный тяжелый труд, у него были бока, а не вваливавшиеся брюхо и выпирающие кости, как у голодного волка. Несмотря на то, что работать приходилось очень много, пайка была такой, что редко кто так питался до каторги. За здоровьем работников следили тщательно, и при первых же признаках простуды людей определяли в теплую палатку лазарета, где они приходили в себя никак не меньше трех дней. Антон поначалу было возмутился такому применению прав доктором, который при ежедневном утреннем осмотре мог уложить в лазарет любого, не спрашивая его согласия. В его обязанности входило обеспечение бесперебойной работы старателей. Но на возмущение Антона, когда врач уже через неделю упрятал в лазарет сразу пятерых, доктор авторитетно заявил, что раз уж ему положено высокое жалование, то он намерен честно исполнять свой долг. Если работники не проработают три дня, то впоследствии не слягут на десять, а то и больше. С болезнью нужно бороться сразу, не откладывая в долгий ящик. Скрепя сердце, песчанин был вынужден согласиться хотя за каждый день болезни он и продолжал выплачивать жалования по 30 копеек. Находились и такие, что противились доктору и из-за какой-то простуды не желали терять заработок. Эти копейки они могли заработать и на Сахалине, не стоило из-за них тащиться еще и сюда. Но доктор был непреклонен, поддержанный начальником партии. Большинство же воспринимали такое чуть ли не с ликованием. Были и те, кто решил попросту симулировать но если они хотели обмануть имевшего большой практический опыт врача, то сильно просчитались, так как были выведены на чистую воду и переданы начальству. Парочка таких умников, оштрафованных на 10 рублей каждый, быстро отбила охоту симуляции. Тогда нашелся другой чудик, додумавшийся заболеть специально. Этого вычислил Варлам. Возможно, он был уже и не первым, но точно последним, потому что сразу лишился месячного заработка. Больше заниматься подобным желающих не было. Одежды у людей было в достатке, была и рабочая одежда, которая ежедневно просушивалась в организованной сушилке. Имелась и сменная, сухая, чистая и в двойном комплекте, чтобы каждое воскресенье была возможность постираться. За этим опять-таки надзирал доктор. Не хватало еще зашивить. К тому же каждое воскресенье были выходные. Людям необходимо было отвлечься от трудовых будней. Особого Антон придумать ничего не смог, а потому привез с собой не меньше сотни книг, чтением которых пробавлялся народ. Многие были неграмотными, но эту проблему решили за счет сильных, которые по очереди читали по воскресеньям. Опять же, не бесплатно. Такой чтец за воскресенье зарабатывал рубль, просто читая вслух собравшимся в столовой палатке рабочим. Песчанин просто диву давался тому, насколько жадно слушали старатели чтеца, которому не нужно было повышать голоса, настолько тихо было вокруг. Многие с нетерпением ждали воскресенья, чтобы после обеда засесть слушать очередную книжку. Конечно, не возбранялось почитать и вечером после работы, благо керосинки были в каждой палатке, да вот после трудного дня желающих читать не находилось так что безграмотным оставалось только ждать следующего выходного. Серый, ты это, не стоял бы наверху, не ровен час, кто заметит, и тебя штрафуют. Ты, если не у моготу, спрыгивай и в сторонку постой, я пока сам поработаю. Че, пряха, за гроши свои переживаешь? С издевкой поинтересовался Щербатый, но взгляд по сторонам все же бросил, не видел ли кто. Потом он легко соскочил в яму. И, откинувшись к неровному краю, с некоторой линцой извлек кисет. Табачком их тоже обеспечивали. Неплохим табачком, нужно признать. — О, гады! — Не боись, пряха, все пучком будет. — Ну чего встал? Или тоже покурить хочешь? Сворачивая самокрутку, продолжал ухмаляться Серый. — Не, вдвоем нельзя, увидят, во не будет. Ну а раз боишься, то давай копай. Во-во, вот так вот, вот. Эх, пряха, пряха! Вот мы тут горбатимся, здоровья последнего лишаемся. А что получаем? Гроши получаем. А эти тысячи загребают. Это, по-твоему, правильно? Чем мы-то хуже? Да к серый, они и а мы простой люд. Вот и я, о Том. Простому люду только объедки с барского стола. Это ведь мы тут кайлом и лопаты машем. А что делать? Ха! Дурак ты пряха, тут это ни царя, ни полиции, ни закона. Ты это к чему? Пряхо хоть и заинтересовался разговором, но продолжал старательно отбрасывать породу, как говорится, за себя и за того парня. — А к тому, что если эти отсюда не вернутся, то и искать их никто не станет. Или ты думаешь, пристав сюда за три-девять земель попрется? — Неа, никто искать не станет, — убежденно и зло проговорил Щербатый. — Ты чего удумал, Серый? Уж не порешит ли их? Мужик замер, вогнав лопату в грунт. А хоть и порешить. Ты знаешь, сколько золотишка мы уже намыли? Так, судя по разговорам, уже никак не меньше шести пудов. А ты представь, какие это деньжищи! И все это заберут они, кто палец палец не ударил. Так бумага у них на то есть, генерал-губернатором писанная. Мне о том панков сказал. Это тот, что за зверушками ходит? Ага, он самый. Ты ему больше верь. А хоть и правда, нам-то что с того? Мы эти каторжане. Нам нигде жизни не будет. На нас до конца дней клеймо. Ну, не обманут они нас, заплатят честь по чести. А ведь Пескуну уже месячное жалование рубанули. Пяльцую с Нурому штраф по 10 рублей выписали. То ли еще будет. Так что приедем мы во Владивосток с какими-то деньгами. На пароход еще дождаться нужно. Опять же, на прокорм деньги пойдет, за постой. А сядем на пароход, так еще сколько нужно будет добираться. Приедем мы в Одессу маму и что? — Денег нет. Каторжники неприкаянные. Куда подадимся? Опять воровать? Опять по хазам до да малинам шариться? В ночлежках колопов кормить? Опять на Иванов да их деловых шестерить? Ты об этом думал? — Не, об этом я не думал, — сбив Картуз на глаза, задумчиво почесал затылок пряха. — То ты оно, что не думал, — серый вальяжно сплюнул сквозь прореху в зубах. — А что делать-то? «Раз уж нам и так, и сяк с законом не лады, то нужно взять только один раз, но по-крупному!» — решительно рубанул Щербатый. «Капитан той шхуны ничего не заподозрит, а заподозрит так денег отвалим, в раз думать правильно станет. Во Владивостоке сойдем с большими деньгами на кармане, доберемся до Одессы, да вот только не горемыками непрекаянными, а с деньгами. Сами барями станем, тогда нам сам черт не брат». Хочешь, до конца дней не работай. Хошь, лавку открой, али трактир. Хошь, землицу прикупи, да в мироеды подавайся. С деньгами все, что хошь, можно. Эв, оно-то как загнул!» Уже мечтательно протянул мужик. «Только так, пряха, только так!» Твердо сказал, как припечатал серый. «А как же ты, ентих-то, приголубишь? Коля они все оружные, да караулы выставляют, и денно, и ношно!» Это уже шепотом, воровато, оглядываясь, не услышал бы кто. А то ведь места и впрямь глухие. Вот не станут разбираться, кто да как. Прибьют да тащат в сторонку, зверю на потраву. Был человек и нет его. — А мы ж не дуриком попрем. не -е -е. Здесь и неподалеку, в верстах в двадцати, стоебище и народское есть. У них, почитай, в каждом чуме по стволу. Вот к ним пойдем и оружием разживемся. А потом уже сюда, да поговорим с ними по душам. А, может, караульных ночью изведем, а потом оружие со склада возьмем, да и остальных, пока дрыхнуть. Уже набираясь решимости, предложил Пряха. — Дурак ты! Все, кто оружный, оружие при себе имеют, и когда спят, рядом держат. Поднимется шум, и — здрасте, гости понаехали. А тихо, и антихаспедов не возьмешь. Вон, третьего дня гляжу, четверо драку между собой затеяли. Не в самоделишную, а так, шутейную. Шутейную-то шутейную, а юшку друг дружке пустили по-настоящему. А дрались, что твои черти. Не, с голыми руками на них идти не резон. А вот со стволами на рассвете. Затаимся на горушке. Да как они все повылазят, тут их и подстрижем. Я дурак, ты умный. Эти у ненародцев тоже мужики есть, да, оружные. Я слыхивал, они белку в глаз бьют. Слыхал ты верно, да не все. Не могут они в людей стрелять. И по-иному убить не могут, хоть режь их. Сбежать могут, а убить нет. А нам что? Семь бед один ответ. — Это точно? — с надеждой спросил мужик. Как ни странно, но сама мысль об убийстве его не покоробила. Тем паче, если и народцы ответить не могут. — Да точно тебе говорю. Вот что пряха. Об этом разговоре не гугу. Поговорим с мужиками, а как подберется с десяток, так и начнем. — А, может, еще выждем? золотишка по будет. Глаза еще недавно затравленного мужика горели алчным огнем. — Опять же, шхуна не завтра придет, а в Гежиге какая-никакая, а власть? — И все это время кайлом махать? — Да пошло оно все. — А потом перебьем энтих, а остальных заставим золотишко добывать. Сами в караул станем. — А Гижига? — Не бери в голову. Песчаниным так соли на хвоста насыпал, что век сюда не сунутся. Так что все так крыто будет. А и народцы, Дались тебе эти инородцы. Мужиков всех под нож пустим, а баб по кругу. Еще и тем, кто дальше пахать будет, подкидывать станем. Так они на нас и вовсе молиться будут. Некому будет весть нести. А как управимся совсем, то и остальных до кучи. Только с нашими и уйдем. А и дело, говоришь, голова ты серый. А то! Ладно, ты давай не расслабляйся, копай, рано еще. Вот собьем ватагу, а тогда только держись.